Глава 7. Магистра Вардусклира Склира не покидало ощущение, что на него непрерывно давит, обрекая на неудачу, все усилия по обороне болгарской границы, чья-то чужая непреодолимая воля. Следуя предостережениям императора, магистр Варда Склир вовремя занял пехотные горные проходы через Гимеи. Узкие дороги перекрыли копьеборцы и щитоносные ратники, а за их спиной расположились прачники и стрелки из лука. Ловкие и сильные юноши из дворянских семей поднялись на отвесные склоны и привязались ремнями к кустам и корням деревьев, чтобы сверху посылать стрелы в варварских вождей. Не забыта была и стража на боковых тропах, чтобы варвары не могли обойти заставы. Но все предосторожности оказались напрасными. Болгарские проводники вели русов по горным тропам, о которых не подозревали даже местные пастухи, и русы неизменно оказывались позади византийских сторожевых застав. Пехотинцы варды Скалира, окруженные врагами и горными теснинами, бросали на землю оружие или погибали в безнадежных схватках. Они не имели даже возможности отправить к полководцу гонцов, И потоки русской и болгарской пехоты, дружинной конницы, венгерских и печенежских всадников сразу во многих местах неожиданно ворвались в Афракию. Крестьяне не успели собраться в крепости со своим имуществом и с как предписывалось правилами войны, и сделалось легкой добычей варваров. Здесь, в коренных византийских владениях, князь Святослав не удерживал своих воинов от грабежей, как было во время болгарского похода. Дымы пожаров поднялись наполовину неба. Толпы пленных в окружении печенежских всадников потянулись к гимейским горам. Вина за разорение Фракии лежала на магистре Вардис Клире, но что он мог сделать, если испытанные средства обороны заставы в горных теснинах погибло без пользы? Бесполезным оказался и другой испытанный прием нападения тяжелые. Катафрактной конницы из засад на походные колонны врага. Обычно варвары не выдерживали неожиданных ударов, поспешно отступали, чтобы собраться в большие скопища. Продвижение их замедлялось, а потери подрывали боевой дух. Однако князь Святослав оказался предусмотрительным. Далеко в стороны от тяжелой конницы и пехоты, двигавшихся по большим дорогам, он разослал быстрых венгерских и печенежских всадников. Венгры и печенеги, стремительно перемещаясь на своих короткохвостых лошадках, осматривали рощи, перелески, сады, овраги, селения, даже заросшие кустами кладбища. От них невозможно было спрятаться. Обнаружив засаду, венгры и печенеги посылали гонцов к воеводам, а сами, как рой жалящих стрелами ос, кружились вокруг катафрактов. Их нельзя было отогнать, ибо они отъезжали и снова возвращались. Нельзя было их и убить, потому что быстрота коней спасала от погони. Как гончие зверя обкладывали они тяжелую конницу катафрактов, пока не подходили конные дружины князя Святослава или вооруженная длинными копьями пехота. А тем временем остальные полки князя Святослава в полной безопасности продолжали свое неумолимое движение по большим дорогам. Потеряв несколько засадных отрядов, магистр Скалир вынужден был отозвать катафрактов к главному войску. Предварительная стадии войны, имевшая цель ослабить неприятеля, до решительного сражения была проиграна вардой Склиром начисто, и он сознавал это. Князь Русов оказался предусмотрительнее, чем Опытный византийский полководец, покоритель многих земель Востока. Наверное, правду говорили люди херсонского стратега, следившие за победом князя Русов в хазарском походе, что он всегда жаждет решительного сражения, не отвлекаясь на осады крепостей. Если это так, то князь Русов достиг желаемого. Вардас Клир вынужден принять сражение или, открыв варварам дорогу на Константинополь, добровольно отдать себя в руки палачей. Подобного еще не бывало. К подобному не привыкли ни сам магистр Скалир, ни Патриций Петр, ни другие византийские военачальники воевать, подчиняясь чужой воле. Последним сигналом тревоги было взятие руссами и болгарами Адрианополя, города, откуда византийцы сами привыкли начинать походы, чтобы потом перенести войну на чужие земли. К Квардисклиру, стоявшему лагерем под стенами крепости Аркадиополь, прискакал Иван Алакас, предводитель передового отряда, и сообщил, что скифы совсем близко. Двенадцатитысячное отборное войска Варды Склира поспешно втянулось за крепостные стены. А вскоре в клубах-пылях крепости подошла венгерская и печенежская конница. Всадники в черных развивающихся одеждах рассыпались по брошенному византийцами лагерю. Потом подошли пешие полки русов и болгар, расположились станом на дальнем краю равнины, примыкавших к крепости. С двух сторон равнину окаймляли густые заросли. Варда Склир считал, что лучшего места для битвы трудно пожелать. В зарослях на флангах войска князя Святослава можно заранее поставить две сильные засады, затем ударить частью войска в чело русов, Перебить их, сколько удастся, придворным отступлением заманить остальных между засадами и разгромить. Магистру Склиру все казалось простым и ясным. Вот оно, поле победы. Но Склир промедлил еще несколько дней. Неудачное начало войны побуждало к осторожности. Иногда мудрое терпение полководца оказывалось способным ослабить врага до битвы. Склир надеялся, что среди разноплеменных варваров, приведенных князем Святославом, начнутся внутренние раздоры. Разве можно продолжительное время удерживать в полном повиновении столь различных друг от друга русов, болгар, венгров и печенегов? Такое по силам лишь опытным императорским чиновникам. Надеялся магистр и на то, что часть войска князя Святослава Тяготясь бесполезным стоянием под стенами Аркадиополя, разойдется по окрестностям для грабежей и захвата пленников. Варваров станет меньше, и их легче будет разгромить в сражении. Расчеты варды Склира как будто оправдывались. Стража ежедневно уведомляла, что большие отряды конницы покидают стан князя Святослава. Возле крепостных стен стало меньше караульных варваров, и они вели себя беспечно. Ночью два сотника катафрактов пробрались в заросли к местам будущих засад и благополучно возвратились в крепость. Варда Склир решил, пора. Перед рассветом два полка тяжелой конницы вышли из ворот Аркадиополя и тихо втянулись в заросли. Варда Склир с крепостной стены напряженно вглядывался во мглу, прислушивался, не поднимется ли шум встания русов, не раздадутся ли тревожные крики и лязг оружия. Но было тихо. Русы не заметили выдвижения засадных полков. Если бы мог знать магистр Склирх, что в этот самый час в шатре бодрствующего князя Святослава собрались воеводы и князь, удовлетворенно потирая руки, говорит, «Змея выползла из норы». Греки по обычаю своему поставили засады. Не следует до поры мешать им, иначе они опять спрячутся за стенами. Пусть будет тихо, совсем тихо. Князь Святослав торжествовал. Сбывалось то, к чему он стремился с самого начала, убедившись в опытности и осторожности византийского полководца. Решительное сражение. Ведь главное на войне не захват обширных областей и взятие крепостей, а разгром неприятельского войска. Пока цело войско неприятеля, война не выиграна. Но если разгромлено войско, то крепости сами упадут в руки победителя, как перезревшие плоды из дерева. Нелегко было вынудить хитрого грека Склира покинуть свое каменное убежище. Ради этого стоило пренебречь даже опасностью ударов засадных полков. Греки должны глубоко увязнуть в сражении, иначе они опять отступят, и придется делать самое кровопролитное дело на войне – штурмовать каменные стены, обороняемые многочисленным гарнизоном. Два полководца расставили свои фигуры на шахматной доске сражения, и у каждого были свои надежды. И каждому казалось, что он отчетливо видит фигуры противника. Но каждый из них в чем-то ошибался. Князь Святослав, спокойно поглядывая с возвышенности, как из ворот Аркадиополя потоком выливается закованная в блестящую броню конница, думал... А разгадные хитрости греков. Удары засадных полков магистра Склира не будут для него неожиданными. Против них оставлены сильные заслоны. Но Святослав не подозревал, что в засадные полки магистр выделил добрую половину отборного войска, а потому их нападение окажется много опаснее, чем ожидалось. Столь же спокойно с крепостной стены смотрел магистр Склир, князь Русов поставил впереди конницу, в середине дружинников, одетых в доспехи светлого железа, по краям толпы легкоконных венгров и печенегов, которых легко увлечь притворным отступлением под удары засадных полков, а потом сдавив с обеих сторон, опрокинуть на тяжелую конницу князя Святослава. Русской и болгарской пехоты пока не было видно, и Варда Склир подумал, что князь оставил пехоту для охраны лагеря. Это непоправимая ошибка. Конница русов будет разгромлена быстрее, чем пехота подойдет из лагеря. Но магистр не знал, что русские и болгарские пехотинцы стали глубокой фалангой сразу задружинной конницей, и потому расчленить войска князя Святослава Не удастся. Сражение началось яростными атаками тяжело вооруженных всадников Патриция Алакаса против Печенегов, которые стояли на правом фланге войска князя Святослава. Навстречу катафрактам полетело множество стрел, но закованные в броню всадники и кони были неуязвимы. Печенеги начали заворачивать коней, спасаясь от длинных копий катафрактов. Однако печенежские вожди заметили, что греков мало и прекратили отступление. Толпы печенегов начали окружать катафрактов Алакаса, и те медленно попятились, не нарушая строя, и не позволяя печенегам приблизиться для сабельной рубки. Беснующихся печенегов встречали острия копий. Так, медленно отступая, Алакас уводил печенегов к зарослям, за которыми укрылся засадный полк. Удар сосадного полка был неожиданным и страшным. Сначала из зарослей показался сплошной ряд длинных нацеленных копий, затем, ломая ветки, вынеслись всадники. Печенеги обратились в бегство, часть печенежских всадников кинулась назад, подальше от сечи, а остальные, подгоняемые копьями катафрактов, в беспорядке покатились к русской дружины конницы, угрожая захлестнуть ее своей массой и нарушить боевой строй. Варда Склир возбужденно потирал ладони. Наступал решающий момент сражения. Правое крыло Святослава разгромлено. Нужно обрушиться на центр, где стоит русская конница. Но магистр не успел отдать приказ. Тяжелая конница русов сама двинулась вперед. А слева, обгоняя ее, понеслись на византийцев легкоконные венгры. Нападение венгров было яростным, но не очень опасным. Железные ряды катафракторной конницы только слегка подались назад и тут же, получив подкрепление, вернули потерянное пространство. Однако отважные венгры сделали свое дело. Русские дружинники пропустили сквозь свои ряды бегущих печенегов и снова сомкнули строй. Началась смертельная рубка закованных в броню всадников, одинаково сильных и умелых. Скрежетала сталь. Рычали, сцепившиеся в полотную воины, ржали кони, сталкиваясь с закованными в железо грудями. Варда Склир приподнялся на стременах. Тесня украшенный перьями шлема катафрактов, на него надвигались островерхие русские шлемы. Прямые мечи русов поднимались и опускались мерно и тяжело, как цепы на молодьбе. Только неспелые зерна они роняли на землю, а головы катафрактов. Во главе отряда отборных всадников магистр кинулся в сечу, разрезая, подобно железному клину, толпу сражавшихся. Ему преградил дорогу огромный Скиф, взмахнул мечом, но лезвие меча только скользнуло по шлему Варда Склира, а ехавший рядом Патриций Константин, брат магистра, успел поразить Скифа. Телохранители подхватили магистра и силой увели его в безопасное место. Осечия продолжалась, и военное счастье попеременно склонялось то на одну, то на другую сторону, в зависимости от того, русы или греки получали подкрепление. Подоспела русская и болгарская пехота, и Варде тоже пришлось ввести в дело пехотные полки. Варда -Склир вдруг с ужасом понял, что, вопреки его намерениям, В сражение втянулось почти все византийское войско, что если не переломить хода битвы, он скоро останется полководцем без армии. Византийцам приходилось платить жизнью за жизнь, а не одной жизнью катафракта за десятки жизней, одетых в шкуры варваров, как бывало раньше. И это было страшно. Клир запоздал и подумал, что, может быть, именно к такому исходу стремился князь русов истребить. В кровопролитном полевом сражении Византийское войско, чтобы потом идти к беззащитному Константинополю. Но еще не все потеряно. Магистр приказал трубить и стучать в бубны. Еще один засадный полк выехал из зарослей и обрушился на левый фланг русов. Весы победы качнулись в пользу Варды Склира. Русские дружинники начали медленно отходить. Но боевой порыв засадного полка уже иссякал. Вместо ожеломленных неожиданностью утомленных битвой русских всадников, он натолкнулся на глубокую фалангу русской и болгарской пехоты. Погибали катафракты в бесплодных атаках, а русы и болгары стояли, прикрываясь своими большими щитами, и в их рядах не видно было брешей. «Напрасно! Все напрасно!» В отчаянии шептал Варда Склир, в очередной раз бросая вперед катафрактов. Обреченные устало накатывались валы катафракторной конницы на строй русов и отливались обратно, оставляя на пыльной вытоптанной траве всадников и коней. А позади фаланги в безопасности перестраивалась и приводила себя в порядок тяжелая русская конница, И возвратившиеся после бегства печенеги накапливались на флангах. Сражение было проиграно. Это стало ясно Варде Склиру, когда предводители катафрактов сообщили о потерях. Нужно отступать, чтобы спасти уцелевших воинов. Чтобы неудачная битва не превратилась в непоправимую трагедию. Искусными маневрами Лир вывел войска из-под ударов, еще раз доказав свое полководческое дарование. Об этом отступлении почти безнадежным будут с восхищением писать историки и знатоки военного дела. Но радость магистра была непродолжительной. Трагедия все-таки произошла. В Аркадиополь вернулась с поля битвы лишь малая часть воинов. Константинополь попросту некому было защищать.